Разумеется, одной мысли о встрече с адептами гималайского братства было достаточно, чтобы у Олкота тревожно забилось сердце. В предвкушении обрести тайны жизни он был готов претерпеть тысячу смертей и пройти через врата ада. Он окончательно смирился с тем, что придется сменить удобное и безбедное существование в Нью-Йорке на опасную, полную лишений жизни паломника». Однако радость будущего путешествия омрачалась тем, что Олкот оставлял на произвол судьбы двух сыновей. К тому же он находился на грани окончательного разорения. В очередном письме Серапис Бей успокоил полковника тем, что о его жене и детях не стоит беспокоиться, его отсутствие пойдет им же на пользу. В дальнейшем на самом деле так и получилось. Сыновья Олкота нашли высокооплачиваемую работу, а его бывшая жена снова вышла замуж. Олкот ушел в 1947 год. Ему необходимо было во что бы то ни стало срочно найти деньги на дорогу и на проживание в чужой стране. Умозрительный проект создать в Индии совместную американо-индийскую компанию успеха не имел. Олкоте удалось раздобыть рекомендательное письмо от президента Соединенных Штатов Америки, дипломатический паспорт с особыми полномочиями культурного и торгового представителя. К сожалению, это была почетная, но ничего по существу не значащая дипломатическая миссия. Американское правительство не брало на себя по отношению к нему и его спутникам никаких денежных обязательств. Как грубо и образно выразилась Блаватская – Ее компаньон преисполнился надежд ступить на землю Бомбея с правительственной печатью на заду. Блаватская перед отплытием в Индию взяла себе американское гражданство. 8 июля 1878 года истекли положенные законом для натурализации пять лет. Так было удобнее и спокойнее, устранялась главная опасность быть официально объявленной русской шпионкой. Дата предполагаемого отъезда неотвратимо приближалась. Беспокойство Олкота в связи с этим нарастало, а больших денег по-прежнему не находилось. Кое-какая сумма набралась после распродажи имущества. С аукциона была довольно-таки выгодно продана экзотическая обстановка Ломаиского монастыря. Блаватская и Олкот собирались ехать в Индию ненадолго, исключительно со знакомительными целями. В поездку она пригласила двух англичан, своих знакомых по нью-йоркской жизни, архитектора и художника Эдварда Уимбриджа и учительницу Розу Бейтс. Они были молоды и согласились без тени сомнения. Розу Бейтс отправили в Англию несколькими неделями раньше остальных, как теософского вестника Блаватской. Олкот на время своего отсутствия назначил генерал-майора Абнера Даблдея президентом теософического общества. К нему в помощь в качестве временно исполняющего обязанности казначея и секретаря корреспондента он отрядил молодого Уильяма Джаджа, Тот тщательно готовился к путешествию в Индию, но женить бы на учительнице, которая ради него ушла с хорошо оплачиваемой работы, заставила его остаться в Нью-Йорке. Не мог же он бросить свою суженную на произвол судьбы без средств к существованию и надежды на будущее. К тому же она, убежденная христианка, ненавидела теософическое общество и в особенности Елену Петровну Блаватскую. На прощальном вечере 15 декабря провожала Блаватскую и Олкота шумная компания, сестра Олкота, брат Джаджа, генерал-майор Даблдей, профессор Александр Уайлдер и многие другие. Большая квартира едва вместила всех желающих. Впрочем, среди гостей не было многих из тех, с кем Блаватская начинала свой путь к оккультной власти. Ни мадам Магнон, ни Дэвиса, ни спиритуалистических вождей. К тому же отсутствовали многие, с кем она учреждала в 1875 году теософическое общество, и если ее спросили бы, почему это произошло, она не снизошла бы до объяснений, ведь Блаватская никогда не раскрывала перед другими свои козырные карты. Она интуитивно поняла, что для создания той структуры оккультной власти, которая складывалась на ее глазах, необходимо постоянно менять окружение – Иначе бунт сподвижников будет неименуемым и уничтожит ее как лидера, а заодно и духовный авторитет учителей. Блаватская, обладавшая непреодолимой жаждой власти, наживала себе множество врагов. Олкот избегал конфликтовать с людьми, ему всегда сочувствовали и помогали. Среди его друзей был Томас Эдисон, который обсуждал с ним свои психологические эксперименты и стал одним из видных членов теософического общества. Незадолго перед отплытием блаватской и Олкота в Индию, Эдисон послал к ним ассистента с заданием записать их голоса на стениольный диск. Олкот собирался взять с собой в Индию фонограф и демонстрировать индийцам чудеса западной техники. Отправились они в Индию, как и велел Серапис Бэй, 17 декабря 1878 года. Теософическое общество, как можно было предположить, было основано с благословения состоятельных индусов и с надеждой на их покровительство. Цель его состояла в том, чтобы предоставить американцам возможность получить некоторые знания о духовной мудрости Индии и направить их взгляд на восток. От деспотии Запада было решено избавляться не путем вооруженной борьбы, а мирными средствами, осуществляя духовную экспансию в страны-монополии. В Нью-Йорке жили или находились проездом в другие страны состоятельные индийцы. Безусловно, своей проиндуской и пробуддийской деятельностью Блаватская обратила на себя их внимание. Нескольких ее покровителей и спонсоров мы знаем. Вот что писала она об одном из них своей тете Фадеевой. «Кришна Варма, который завтра уезжает в Южную Америку, привез нашему обществу сорок тысяч рупий». 20 тысяч долларов золотом, а мне выдал 200 золотых фунтов за те две недели, что прожил у меня, при этом из наших продуктов он не пользовался ничем, кроме чая, и заваривал его себе сам. Кришна Варма относил себя к последователям Свами Дайананды, Среди тех, с кем была знакома Блаватская и кто, возможно, оказывал активное содействие ее теософской деятельности, мы находим президента Сикхской реформаторской организации Тхакара Сингха Сандаханвалия и Махараджу Кашмира Ранбира Сингха. Как считает современный американский исследователь Пол Джонсон, эти реальные люди – прототипы Махатм, Кутхуми и Мории. То, что начали с вами Даянанда Сарасвати и Махатмы Блаватской, блистательно завершил, как я уже писал, другой Махатма, невероятно ее чтивший, Мухандас Карамчанд Ганди Создание общества отчасти изменило самих его основателей. К началу 1878 года Блаватская и Олкот по мере возможности начали ограничивать себя в земных радостях. Олкот перестал посещать ночные клубы, отказался от алкоголя, а она с меньшим успехом, правда, бросила на время курения, переместилась спать на жесткий пол и постоянно ограничивала себя в еде. Неподвижное монастырское спокойствие и размеренный быт воцарились в их доме. И как награда за аскетический образ жизни предполагалось в будущем духовное озарение. Со стороны это, может быть, так и представлялось. В действительности же Елена Петровна понимала, что она, создав теософическое общество, вступила на тернистый путь. Почти месяц ее мучили ночные кошмары. На девятую ночь, после того, как Блаватская перешла к аскетическому образу жизни, она почувствовала, что оставляет свое тело и улетает в ночной мрак. Она порхала бабочкой. На верхней части груди у нее находился буровато-желтый рисунок, отдаленно напоминающий мертвую голову. Передние ее крылья были буро-черными и покрыты желтыми ржаво-бурыми пятнами, а задние — охряно-желтого цвета с двумя черными перевязями. Размах ее крыльев был широк, как у птицы. Она летела, задевая крыльями листья, и издавала противный скрипящий звук. Она предвещала несчастье. Вот что ее приводило в отчаяние. Олкот слышал, как во сне она скрипела зубами и страшно стонала. Она летела навстречу рассвету и вспоминала, как когда-то одушевляла титанов и героев, оплакивала умерших, садилась у их изголовья, как вестница жизни и смерти, велась вокруг поминальных свечей, сопровождала упырей, колдунов и ведьм, насылала порчу из глаз, поражала людей в самое сердце, высасывала молоко у коров. И все это была она. Безобидная на вид, легкокрылая бабочка, ночная красавица и шалунья, потусторонний мираж, превратившийся в земную явь. Было далеко за полночь, Обловатская все еще бодрствовала. Она не смыкала глаз потому, что ее распирала гордость от приобщения к вещам сокровенным — Завистники полагали, что оккультные знания получены ею от обитателей царства смерти. Другими словами, они утверждали, что она прибегала к посредничеству бесплотных духов или человеческих останков, или того хуже, пользовалась заступничеством вечно страдающих вампиров. Сколько потратила она времени, защищая себя от обвинений в применении колдовских чар и медиумических способностей? Источник ее познаний был совершенно иным. Она не относила себя к спиритам, которых считала слепцами, принужденными пользоваться глазами других, чтобы познать недоступные им вещи. Никогда не вверяла она себя сомнамбулам, поскольку сама относилась к их числу и по своему опыту знала, что они находятся под влиянием лунного света или магнетизера. Мысли последнего им внушаются, ведь не по своей, а по чужой воле сомнамбулы говорят и действуют. Эту истину она также хорошо усвоила. Истина не сиюминутно, не подвержена влиянию вечно текущего времени. Потому-то видение адептов, живших тысячи лет назад, как проповедовала Блаватская, это достоверные картины прошлого и настоящего, и будущего. Наконец-то в Нью-Йорке Елена Петровна научилась не выражать прилюдно всю силу охватывающего ее экстаза при появлении в ее сознании учителя Мории. Прошло то время, когда она стонала от удовольствия, ощущая вблизи его ароматное дыхание. Ее руки бессильно свешивались вниз и закрывались глаза. Долгое время она изнемогала от страсти к этому человеку, у нее больше не было терпения ждать». Вот тогда-то он и появился в Англии в своем настоящем облике. Излишне повторять, что он был для нее самым дорогим существом. Симпатия между ними возникла сразу, и с каждым годом их знакомство становилось сильнее. А чем сильнее взаимная симпатия, тем ярче бывают проявления таинственной психической силы. В известном смысле они относились к влюбленным. Поэтому ничего удивительного не было в том, что учитель Мория постоянно делился своими физическими силами с Еленой Петровной, а она с благодарностью в трудные минуты ее жизни заимствовала у него жизненную энергию. Сколько раз он вытаскивал ее с того света. В степи под Саратовом она пыталась заговорить с ним, но не могла вымолвить ни слова. Другой случай также запомнился Елене Петровне надолго – Вернувшись очень поздно в свою квартиру в районе Манхэттена, она, утомленная, прилегла, не раздеваясь на кушетку. Трудно сказать, заснула она или нет, но вскоре почувствовала чье-то присутствие в комнате. Она открыла глаза и приподнялась, опершись на локоть. Посреди комнаты стоял учитель моря и укоризненно смотрел на нее. Он едва слышно сказал ей вы еще не в Индии. Если это был сон, то во всяком случае момента пробуждения Елена Петровна не запомнила. Когда море исчез, она вскочила с постели, бросилась к двери и нашла ее по-прежнему запертой изнутри на щеколду. После появления учителя Мори Блаватская стала энергично готовиться к отъезду в Индию необходимо было слегка приободрить Олкота, впавшего вдруг в депрессию в связи с предстоящим путешествием. Он заупрямился ехать с Блаватской на край света, и тут также помог учитель моря, который однажды ночью появился перед ним в роскошном одеянии, как индийский принц, и этим своим невиданным экзотическим видом потряс его до глубины души. Свидетельством этой первой встречи Олкота с учителем был тюрбан из желтой полосатой ткани, расшитый сырым желтым шелком. Таковы рассказы Блаватской об учителе Мории, которые она настойчиво на протяжении многих лет распространяла среди своих последователей. Что же было на самом деле? Об этом знают разве что звезды, тысячелетиями смотрящие на Гималаи, на эти окаменевшие всплески необузданной страсти влюбленной в космос Земли. А как же быть с фокусами и плутнями, к которым по мере необходимости прибегала Елена Петровна? Спросит настырный в своем скептицизме читатель. Ведь трудно найти больше контраст, чем тот, который существовал между ее высокими идеями и намерениями и низкой, Преимущественно вульгарной практикой. Иногда эта практика действительно ошеломляет своим откровенным цинизмом и дурным вкусом. А разве этими качествами не отличалась та среда, в которой она жила и творила? Положение Блаватской в самом деле было безвыходным, если она надеялась на ответный отклик на успех». Божественную мудрость приходилось распространять с помощью кнута и пряника среди эгоистических людей с грубыми нравами и упрямым характером. Они не хотели знать, что такое терпимое и спокойное отношение друг к другу, Потому-то в общении с этими людьми она выбрала наступление, непрекращающиеся психические атаки, которые должны были их устрашить и окончательно сломить, сделать послушными детьми. Только в этом случае получала оправдание ее тактика навешивания на уши лапши, и уже не представлялось столь чудовищным несоответствие ее бытовой окоченевшей жизни с тем вечным летом, которая существовала не непонятно где, а в ее душе и в чистых землях того мира, который знали и ценили буддисты Тибета. К ним она стремилась сама и самоотверженно звала других. Уж кто, как не она, знала, что изменение человеческой натуры возможно при условии перехода работы над своим самоусовершенствованием из сферы мыслей и желаний в сферу поступков? и действий. Тогда и только тогда можно рассчитывать на искомый результат, возвращение к человеку дара любви, утерянного им в ходе борьбы за выживание. Сначала необходимо было развернуть перед людьми программу этих действий, пробудить в них интерес к высокому предназначению человека не только на Земле, но и в космосе, Без какой-либо приманки обыкновенные люди шага не сделают в сторону метафизических открытий. Так и будут столетиями испытывать голод физический и голод ума. С проклятиями к Богу переживать безвыходность и безнадежность своего положения, болезни и неминуемую смерть. Так и будут жить в злобе к друг другу, совершать убийства, верить в очищающую силу террора. В своих решительных планах по выпрямлению человеческого духа Блаватская делала исключительный упор на авторитет учителей, гималайских правителей, звездных пришельцев, сохранивших тайное эзотерическое знание, исчезнувшие Атлантиды и управляющих историческим процессом. Блаватская верила, что свет мудрости идет с востока, Любой никудышный йог, по ее мнению, знал и умел намного больше, чем все просвещенные члены масонских лож вместе взятые. В Индии Елена Петровна окончательно определилась в привязанностях и авторитетах. И это несмотря на то, что индийские путешествия отнимали у нее немало душевных и физических сил. О многих своих невзгодах и трудностях она поведала в письмах знакомым и незнакомым людям. В некоторых из этих писем Блаватская была на редкость откровенной. Читатель уже убедился, насколько исповедальным и правдивым было ее письмо шефу жандармского ведомства. Для Блаватской вообще были характерны контрасты в отношениях с людьми. Либо душа на распашку, либо полная закрытость и высокомерие. Нетрудно себе представить, что получилось в итоге при ее нервности и страстности. Могла ли она очистить свою душу от дьявольских наваждений и искушений лукавого? Без душевных затрат, конечно, не могла, несмотря на то, что не была ни злодейкой, ни праведницей. Не со злым ведь умыслом пустилась она во все тяжкие, а по предназначению своей неприкаянной жизни — Слишком много толпилось вокруг нее людей, жаждавших чуда, слоняющихся без толку и нуждающихся в ее попечении. Эти люди не находили спокойствия вовсе не потому, что потерпели крушение в море житейском. Совсем не по этой причине они с жадной надеждой цеплялись за нее, а от того, что напрочь отсутствовали в них внутренняя цельность и духовная обстоятельность – в связи с чем и возникала острейшая потребность в мудром и прозорливом наставнике. И Блаватская удовлетворяла их бессознательное тяготение к мистическому, возвращала утраченную способность во что-то верить, на кого-то уповать. Она знала, кого и как посвятить в сокровенные тайны, какие кому дать советы, подкрепив их рассказами о свершениях, коими была полна ее собственная жизнь». Единственная проблема, какую создавала Блаватской ее теософская деятельность, заключалась в ее последователях и последовательницах. Вот почему в письме князю Дандукову Корсакову она с присущим ей сарказмом дает им и себе точное и беспощадное определение. И, наконец, честь имею послать вам несколько групповых портретов более или менее прославленных теософов – Из тех, кого вы называете глупцами, среди которых скромно стоит и дочь моего отца, их духовная мать. Опять-таки, в духовном смысле очевидно, по принципу «стране слепых положен одноглазый король».